Глава 63 Просмотрев книгу посетителей, побывавших на Везувии, и найдя в ней всего только одну русскую фамилию какого-то Петрова с супругой Демаску, Глафира Семеновна взяла перо и сама расписалась в книге Г. С. Иванова с мужем из Петербурга.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 Не были на Везувии, так вам и не интересно. А мы поднимались к самому кратеру и рисковали жизнью. Стало быть, как хотите, тут храбрость. Со мной вон два раза дурно делалось, отвечала Глафира Семёновна. Надо, надо написать письмо. Непременно надо, подхватил Николай Иванович. Где карточки? Давай сюда. Началось писание писем. Конурин и Николай Иванович заглядывали в карточку Глафиры Семеновны, та не показывала им это двигалось от них. «Я только хочу узнать, Глаш, кому ты пишешь», — сказал Николай Иванович. «Да той же Гликерий Васильевне. Пусть еще полгода не кланяется». «Но...» «А я первонаперво напишу нашему старшему приказчику, Панкрату Давыдову». «Ну что, Панкрат Давыдов, какой это имеет смысл Панкрату Давыдову? Получит письмо и повесит в конторе на шпильку. Надо таким людям писать, чтоб бегали по Петербургу и знакомым показывали, и чтоб разговор был». «Я в особом тоне не напишу».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 Остановил его Конурин. «Да неужто мы были на высоте семисот тысяч футов? Ведь это значит сто тысяч сожений, и ежели в версты перевезти, плевать, пускай там проверяют». И Николай Иванович снова принялся писать, а минут через пять воскликнул. «Готово! Вот что я Петру Гавриловичу написал». Многоуважаемые и там прочее, шлю тебе поклон с высоты страшного огнедышащего вулкана Везувия. Вокруг нас смрад, серый дым и огонь полящий Происходит извержение, но нас Бог милует». Закурил прямо от Везувия папироску И пишет письмо на горячем камне, Который только что вылетел из кратера. Головешки вылетают Больше, чем в три сажения величины. Гремит такой страшный гром, Что даже ничего не слышно. До того палит жаром, Что жарче, чем в четверг в бане на полке, Когда татар парится Здесь, на вершине, никакая живность не живет. И даже блоха погибает, Ежели на ком-нибудь сюда попадёт. Кончаю письмо. Жена тоже не выдерживает жару и просится вниз, Ибо с ней дурно. Сам я опалил бороду. Сейчас спускаемся вниз на проволочных канатах. Поклон супруге твоей, Маврия Алексеевне,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 Там, наверху, ужас, что было. С Глафирой Семёновной несколько раз дурно делалось. Она в бесчувствии чувств была. Однако зачем же говорить, что письмо пишете на камне из Везуви, тогда как вы его пишете на станции за столом? И, наконец, пропаленную бороду, а ушет наше дело».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 — Зачем же вы на товарищи так -то клепаете? Вовсе вас никто не тащил на Везувий силой, — заметила Глафира Семеновна. — Ну, да уж что тут? — развел руками Конурин. — Один, само собой, я бы и за границ-то не потащился, а не только что на Везувий. — Ах, женушка, женушка-голубушка, что-то она теперь дома делает. По часам, ежели, то должно быть, после обеда чай пьет. Вздохнул он. «Ну, а ты, Глаш, что написала?» Спросил жену Николай Иванович. «Ничего, не ваше дело». «Написала уж такую загвоздку, что Гликирия Васильевна от зависти в кровь рассорапается?» Улыбнулась Глафира Семеновна. «Вон кружка на стене. Опускайте ваши письма в почтовую кружку».